Глава 9. Майя. Черный кроссовер с личным водителем ожидает нас у самого трапа. С вооруженной охраной на хвосте. Сколько же пафоса в этом всем. Ощущение словно попало в голливудский блокбастер. Все участники событий двигаются слаженно, словно отрабатывали этот выход сотни раз. Я ощущаю себя не в своей тарелке, но держусь Тимура и стараюсь не выражать никаких эмоций, нацепив на себя маску безразличия и холодности. Аврамов двигается словно хищник. На носу снова его излюбленные авиаторы. Взмахом руки он приказывает водителю не двигаться с места, сам же открывает передо мной дверцу. Я грациозно, насколько это вообще возможно, учитывая чрезмерно пристальное внимание со стороны Тимура к моей скромной персоне, сажусь на заднее сиденье автомобиля. Аврамов рядом со мной. Мы плавно трогаемся с места. Тимур зевает и потирает переносицу. Потом делает несколько звонков. «Молчим. Я наблюдаю за городским пейзажем, мелькающим за окном. Всего несколько часов прошло с тех пор, как я покинула свой дом. А уже устала. И обратно хочу. А вдруг это все таки какая-то хитро сплетенная ловушка? С меня останется вляпаться в очередную плохую историю. Водитель везет нас к центру города, туда, где прямо в нескольких десятках метров от реки стоят новенькие высотки. Неплохое местечко выбрал Тимур для жизни». Персонал доставит наш багаж в пентхаус. Идем. Он кладет ладонь на мою поясницу и подталкивает в сторону стеклянной двери. От этого прикосновения по коже пробегают мурашки. Тимур непозволительно долго не убирает руку. До самого лифта. Я делаю вид, что больше всего на свете меня интересует холл этого здания, а не мужчина рядом со мной. Внимательно рассматриваем мраморный пол, картины на стенах. Взгляд проходится по всему, абсолютно игнорируя Тимура. Я, конечно, тоже не бедствовала в последние годы. Посетила множество шикарных мест, но чтобы купить жилье в такой элитной высотке, понадобилось бы отдать все свои сбережения и продать парочку ресторанов. И все же ты босс какого-то мафиозного клана. Усмехаюсь я, когда Тимур вставляет ключ и нажимает кнопку в лифте, который поднимается только к его пентхаусу. Тебя нравятся опасные мужчины, признайся. Склоняет голову на бок и смотрит на меня с любопытством. Не то чтобы нравится, морщу свой носик. Просто ты на них не похож. А на кого я похож? Его голос звучит хрипло и проникновенно. В глазах загорается опасный огонек. Я открываю рот, чтобы сказать что-то колкое, но в этот момент лифт останавливается на последнем этаже, и створки разъезжаются в стороны. «Ну, наконец-то!» — слышу я женский голос. Тимур выходит первым, поэтому незнакомка меня пока не замечает. Тараторит без остановки. «Тимур, звонил и просит, чтобы ты дал распоряжение юристам еще раз пересмотреть договор с Эльдаром. Еще со мной связались из Глобуса? Хотят первыми взять у тебя интервью, все же скоро твое имя попадет в десятку Форбс?» Прознали откуда-то», — фыркает она надменно. «Нужно согласовать дату и...» Она резко замолкает, натыкаясь на меня взглядом. Стройная блондинка в стильном костюме и с планшетом в руках. Мы внимательно разглядываем друг друга, оцениваем. словно две хищницы, забредшие на одну территорию. «Это Лиля», — представляет незнакомку Тимур, разбивая неловкую тишину. «Моя личная, незаменимая помощница и просто чудесная женщина». При последних словах на лице Лили расцветает самодовольная улыбка. Она чувствует превосходство. «Еще бы! Личная и незаменимая! Эта девушка мне уже не нравится. Как она вообще оказалась в доме Аврамова в его отсутствии?» Какие отношения связывают их, помимо деловых? «А это моя, моя жена», продолжает мой муж, и улыбка мгновенно слетает с лица девушки. «Кажется, у нее шок». «Еще бы!» «Теперь моя очередь смотреть на нее свысока. Я жена, а она помощница. Чувствуете разницу?» «Это шутка такая!» Через несколько мгновений приходит в себя Лиля и с недоумением переводит взгляд на Тимура. «Разве я когда-то шутил?» Безразлично пожимает плечами Тимур и проходит вглубь квартиры. Я же остаюсь на месте, с интересом оглядываюсь по сторонам, оценивая дороговизну обстановки. Помещение большое, с высокими потолками, панорамное окно во всю стену. Все здесь выполнено в темных тонах и со вкусом. Мебели не так уж много. Книжный шкаф, большой угловой диван, столик, кухонный гарнитур и обеденная зона. Еще много всяких растений в горшках, вроде пальм, Лимонного дерева, которое точно не Аврамов из леечки поливает. Необычно находиться здесь и понимать, что Тимур живет в этом месте, просыпается, возможно, разгуливает в одних боксерах с чашкой кофе, принимает душ, засыпает, водят всяких девиц. Погоди, как ты ты женат? Почему я об этом не знаю? С нотками возмущения допытывается девушка. «Лиля, я что должен отчитываться перед тобой? Внезапно повышает голос он. смотрит на девушку, как на надоедливую муху. «Моя личная жизнь тебя не касается никаким боком. Мы с женой мало видимся, поэтому если у тебя все, то на сегодня ты свободна. У нас с Майей много дел». «А, да. И на выходные мы уезжаем в Колосову на юбилей. Я буду не на связи». «Разве не я буду сопровождать тебя на мероприятие?» «Моя бровь ползет вверх. Интересно. Кто вбил эту чушь твою голову?» Жестко отрубает он. Я же наблюдая за развернувшейся сценой с интересом. Здесь явно попахивает чем-то личным. Но Тимур умел скрывает это от меня. Хотя зачем, не понимаю? Мы ведь давно никому ничего не должны. Но мы должны были решить там важный момент, касаемо она не договаривает, бросает взгляд на меня, явно намекая, что разговор не для чужих ушей. Лиля, я должен повторять себе по несколько раз прячет руки в карманах. И с раздражением в голосе интересуется он. «Нет». Она вмиг меняется в лице, словно выдохлась за раз. «Расписание встреч на эту неделю у вас на почте, Тимур Александрович?» Лили переходит на деловой тон, тем самым выражая свою обиду. «Похоже, благодаря Аврамову я только что обзавелась новым недоброжелателем». «И предупредил Глобус, что интервью я буду давать со своей женой. А то в последнее время все, кто узнает, что я женат, выражают крайнюю степень удивления». Словно я должен при знакомстве каждому все подробности своей личной жизни сообщать. Тимур говорит это так убедительно и складно, что даже я поверила. Лили покорно кивает, хотя в глубине ее глаз разрастается настоящий бунт. Она цокает каблучками, быстрыми шагами поднимается по лестнице на второй этаж. Я смотрю ей вслед, пока она не скрывается из виду. Твой характер, Авраамов, стал еще хуже. Была бы я твоей подчиненной, уволилась бы на третий день. У Лили отличная выдержка, она уже полтора года у меня держится. Не знаю, что бы я делал без нее. Серьезным тоном произносит Тимур и подходит к барной стойке. Откупоривает одну из бутылок и плечет жидкость в граненый стакан. И тем не менее, ты не сказал ей правду о нашем браке. Значит, не так уж и доверяешь. Покачивая бедрами, иду в сторону дивана, при этом замечая, что Тим неотрывно смотрит на меня. «Я никому не доверяю на сто процентов. Там, где знает один, есть и второй. В квартире четыре спальни. Резко переводит он тему. Две уже заняты, так что выбери любую из оставшихся. Вечером тебе передадут банковскую карту. Лимита на ней нет, пин-код вышли в сообщении. Купишь все необходимое, денег не жалей. У жены Аврамова должно быть все лучшее». «Не волнуйся, я с удовольствием опустошу твою кредитку». «У тебя должно быть с собой два вечерних платья, прогулочная одежда, купальник». Перечисляет Тимур, считая меня, скорее всего, деревенщиной. «Наверное, стоит позвонить стилисту, чтобы помог собрать тебя». Подтверждает мои догадки. «Я не бедная родственница из глубинки Аврамов. Справлюсь и без помощи твоего стилиста». Заявляю я и морщу носик. «Отлично. Я уже дал распоряжение охране и водителю. Не вздумай выходить без них на улицу». «Ты забываешься, Тимур? я не твоя подчиненная, Не нужно со мной разговаривать в приказном тоне». «Пожалуйста, Майя, не пытайся сбежать от моей охраны. Это для твоего же блага». С издёвкой произносит он, меняя тон. «Конечно, милый». Копирую его и ехидно улыбаюсь. «Я обязательно воспользуюсь твоим советом». А у самой зубы от злости сводит. «Завтра обговорим основные моменты нашей истории, чтобы версии не расходились, а сейчас мне нужно работать». «Тимур?» «Останавливаю его». «А?» Он разворачивается, смотрит прямо на меня. От его взгляда простреливает в груди. Теплый, с искорками интереса. На мгновение мне кажется, что напротив меня тот самый Тимур, которого я знала восемь лет назад. «А для кого вторая спальня?» Мой голос осипший, словно я перемерзла на морозе. «Что?» «Ты сказал, что две комнаты заняты. Кто живет у второй?» «Лиля?» — как само собой разумеющееся, — произносит он. «Я вопросительно выгибаю бровь. Она, мой личный помощник, должна быть в доступности 24 часа в сутки». «А главное слово здесь — помощник или доступность? Не могу удержаться, чтобы не съязвить. Теперь все становится ясно». «Это ревность?» — на его лице появляется самодовольная улыбка. «Женское любопытство. А еще не хочется проснуться в один день, — со стриженными волосами, если твоя девица решит избавиться от нерадивой жены. Можешь не волноваться, с Лилей проблем не будет, заверяет меня и оставляет одну в этой огромной квартире.